Рассказ продолжает Олтер Нортон. Глава 3. Вернёмся к нашим дамам. Кончив свою историю, я спросил, что они думают по этому поводу. Ответа не последовало. Обе они сидели на кушетке и были совершенно ошеломлены. Наконец, миссис Белл снова нашла в себе силы, чтобы заговорить. Олтер, то, что вы нам сейчас рассказали, очень серьёзное обвинение. Не думаю, что его так-то легко доказать, но я вам верю и буду на вашей стороне. В вашем распоряжении и вся комната, и вещи профессора. Уверена, вы найдете что-нибудь, что поможет нам в суде. Тут она перевела дыхание. Что касается помолвки моей дочери, решено, она возьмет свое слово назад. Маменька, а ведь я могла стать женой этого ужасного человека! После этих слов мисс Оливия разрыдалась. Пол над доченька, полна. Главное, что этого не случилось и уже никогда не произойдёт. Давайте вернёмся к гостям, предложил я. Мы и так уже здесь задержались. Моё предложение было принято, и как только миссис и мисс Белл успокоились, мы возвратились в холл. Казалось, никто не заметил нашего отсутствия. Джентльмены всё так же играли в вист. Одамы болтали и громко смеялись. Мы договорились, что я останусь переночевать, заняв одну из верхних спален. А с утра осмотрю комнату профессора. Проведя в гостей, мы разошлись каждый к себе. И эту ночь я спал наконец глубоким сном. Когда настало утро, я первым делом пошёл в комнату профессора, где уже сидела миссис Белл, копаясь в грудах бумаги. После оборота какой принял одело и в виду будущего суда на котором Кеннотт Лоуренсу предъявит обвинение в убийстве я счёл необходимым рассказать про отношение покойного профессора с Матильдой Браун на удивление миссис Бэл выслушала меня спокойно заявив что действительно ничего не знала про эту связь но она точно уверена что Томас Бэл никогда бы не поступил таким низким образом со своей женой Потому излишне было скрывать их с Матильдой дружеские отношения. После этого она рассказала, что к своему изумлению нашла дневник профессора, о котором никогда раньше не знала. Это именно то, что нам нужно. Через час, полностью обыскав комнату и не найдя больше ничего полезного, я принялся за дневник. В основном профессор рассказывал о своей работе, любимых жене и дочери. Не стану утомлять читателя подробностями жизни мистера Белла. Перепишу лишь короткий абзац, который явился еще одной веской уликой наряду со свидетельством Чарльза Льюиза. Тридцатое ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года. Сегодня я и мой друг, если он еще таковым остается, Кенет Лоуренс, наконец сделали это общими усилиями под моим надежным руководством. Мы произвели первую партию лекарства от испанского гриппа. Осталось лишь немного доработать его, чтобы избавиться от некоторых побочных эффектов. И послезавтра вечером мы с Кенатом осмотрим результат наших, не сказать чтобы долгих, но очень трудоёмких исследований. Несмотря на наш замечательный успех, который поможет спасти тысячи людей в Англии из-за её пределами. Мной была замечена разительная перемена в поведении мистера Лоуренса. Кажется, это произошло после того, как я уведомил его, что твёрдо намерен отказаться от патентования лекарства. Не выразив своего негодования открыто, тем не менее он обмолвился, что это глупейшая идея в истории человечества. Как жаль. Мне кажется, его душу гложет обида на меня. Я всё ещё надеюсь, что более высокие и душевные качества возьмут верх, и он убедится, что это единственное верное решение. Мои догадки оказались верны. Дневник мистера Белла дал нам в руки последний ключ, убедительное доказательство и мотив мистера Лоуренса, чтобы это дело было рассмотрено в надлежащих инстанциях. В тот же день я посетил сначала поверенного профессора мистера Питерса, который подтвердил. Что с такими весомыми доказательствами, дело будет немедленно рассмотрено в суде, а после нанёс визит видному лондонскому прокурору, который пообещал завтра же отправить материалы на рассмотрение комиссии присяжных. Всё кончено. Мистер Лоуренс, как только вернётся на родину, будет арестован по обвинению в убийстве, уверил меня прокурор.